Глава 11 Мужские мысли прямы, как рельсы железной дороги, и поэтому иногда кончаются тупиком. Таким тупиком была вся моя бессмысленная погоня за чем-то хорошим, оказавшимся на самом деле вполне обыденным и плохим. Философски назвав это жизнью, я начал пить и с тех пор нахожусь в компромиссном состоянии с действительностью. Она меня не трогает, я смотрю на ее выкрутасы через стекло стакана, иногда добавляя какие-нибудь цветовые фильтры. Виски, когда хочется человеческого равнодушия, абсент, когда не хватает зелени лета, и водки, когда все должно стать прозрачным и ясным. Простая формула, раз и навсегда выведенная мною как знаменитый МЦ-квадрат, фундаментально подпирает остатки жизненной энергии, который скоро суждено развиться в пространстве времени и, может быть, если повезет, на какое-то время, разумеется, незначительное в масштабах вечности, оставить след, неумелый, как первый шаг ребенка, и бесполезный, как все великие свершения. Я могу совсем раствориться в окружающем меня городе, в его бесконечных улицах и дворах, стать убегающим эхом подворотни и хлопающей дверью парадной. Но и это всего лишь метафора, за которой нет ничего, кроме обыкновенного желания, чтобы меня оставили в покое. На какое-то время. Хотя бы на сегодняшний вечер, потому что он обещает в худшем случае стать последним, а в лучшем – одним из. Хотя, что из этого на самом деле лучше – до сих пор открытый вопрос для всех религий и философских течений. Я не буду штурмовать эту анапурну, оставлю без ответа. Я ведь хочу только такого простого счастья, как покой. Тишину перед наступлением. Время, чтобы подготовиться и решиться идти до конца, уже не останавливаясь, пока какая-нибудь валькирия, сжалившись, не заберет меня в бесконечные небеса. Нет ли случайно в комнате добрых и отзывчивых? Я чуть не сказал «людей», но вовремя остановился. По холодному молчанию понял, что аудитория не проявляет абсолютно никакого интереса. «Что молчите? Не видите, что надо помочь ближнему?» «Сначала сформулирую просьбу. Есть вероятность, что ввиду физиологических особенностей мы ничем помочь не сможем», — объяснила собака. «Ты зануда», — ответил я и посмотрел на кошку, потому что знал наперед, что сейчас ее очередь язвить. Разумеется, я не ошибся. А может, и моральный аспект тоже ниже нашей высокой планки? Тебе лишь бы помериться у кого чего выше. Это потому что я, как натура устойчивая осознаю свое превосходство. Какая? Даже я, признаться, охуела такой метафоры Но кошка повторять не любит, она любит продолжать умничать. Фундаментально незыблемая. Собака восхищенно кивнула. Это явно была ее фраза. У вас тут полная черепно-мозговая диффузия происходит. Я, как мог, старался соответствовать высокой планке беседы. У нас ежедневный штурм рубежей и постоянный образовательный голод. Меня такая беседа восхищает только тем, что они ловко уводят ее в сторону от сути вопроса. Я, конечно, извиняюсь, что повторяю просьбу, но хотелось бы получить хоть какую-то помощь. Ладно, что там у тебя? Штаны надо погладить. Все задумываются. Наконец... Кошка предлагает идею из житейского набора своих образовательных рубежей. Положи на ночь под матрас, с утра спасибо скажешь. Кому? Ну не брюком же, они с утра тебя не узнают, как новенькие будут. Сомневаюсь, предостерегла собака. А про то, что не узнают, верно. Он же ворочается, как всякий чутко спящий алкоголик погладите или нет. Я решил не вдаваться в этот бесконечный подъёбочный марафон. Собака вскакивает. «Ладно, давай я поглажу». Я благодарно киваю. «Хорошо, что мир не без добрых людей. Пусть и за еду». Пока собака шуровала утюгом, я пытался объять необъятное, а, проще говоря, просто рассуждал обо всем, что придет в голову. Например, произвечный спор о чувстве меры. В попытке самоутвердиться не стоит переходить определенные грани. «Тогда смысла нет никакого», – заметила собака. «Почему?» «Потому что без эпатажа никак. Надо привлечь внимание. Все, о ком сейчас говорят, что-то начудили» по морде съездили кому-то, оскандалились, вели себя, как мудаки последние в публичном месте, обоссались в метро при всем честном народе. Так я как раз и говорю, что грани не нужно переходить. А я как раз говорю, что если не перейдешь, то самоутвердишься только перед собой в зеркале. Так это же и есть самоутверждение Не перед кем-то, а перед собой». Чушь. Общество под самоутверждением подразумевает как раз нереализованную публичность, а остальное – оправдание. По-твоему, все это люди делают только для того, чтобы прославиться? Конечно. А как же красивые слова? Как часть представления. И какой в этом смысл? А его вообще нет. Я решаю подключить к разговору кошку и одновременно сменить тему. Вот вы сколько без еды сможете продержаться? Что значит без еды? Кошка зрит в корень. Что значит сколько? Собака, как всегда, смотрит на перспективу. Ну вот, допустим, нет меня. А холодильник? Деловито уточняет кошка. Хрен с вами, холодильник есть. Как сейчас? Что как сейчас? С сегодняшней набивкой? Слово-то, блядь, какое придумала. Набивка. Да, с сегодняшней. С соответствующей сегодняшней ситуации набивкой. Съязвил я. Месяц. Это кошка. Два. Это собака, ловко размахивающая утюгом. Почему такая разница? А я еще тебя приплюсовала. Любят, хули. Значит, до вечера была набивка, теперь у нее новое слово – затуп. Это когда я что-то забываю, роняю, торможу, проёбываю. Ну, в общем, веду себя как медведь во время президентства. Началось с того, что я выскочила из дому забыв ключи от машины. Бывает с каждым такое. Звоню этой засранке, чтобы она мне их в окно скинула. Скинь ключи. Зачем? Блять, за мясом. Скинь ключи, не выноси мозги по хуйне. Какие ключи? А то она не знает, какие. Ясное дело, что не гаечные. Специально зараза нагнетает очаг напряженности. Подпитывается от моих эмоций. Мало ей кило сосисок в день. От машины. Затуп вышел. Сейчас я поднимусь, и кто-то другой вместо ключей в форточку вылетит. А если за это время ключи подберут? Кто? Я, как мудила, начинаю вестись на этот бред, но не бежать же наверх в самом деле. Похитители автомобилей. Бля, где ты тут их видишь? Теперь внимание. Я стою под окнами, и весь дом смотрит, как я, повернувшись к окнам, дискутирую по телефону, водя руками по сторонам, как вратарь на своём последнем ёбаном рубеже. Натуральное шизо. Я не вижу, я просчитываю ситуацию наперёд. Всё, я уже не управляем, как ближневосточная политика. Нахуй твои наперёд, кидай ключи. Ну всё-всё, лови. Рядом какой-то малец смотрел, разинув рот, как кошка кидает форточку ключи. «Дядя, она у вас такая дрессированная?» «Я не дядя». Парень обескуражен. «А кто?» Хотелось сказать что-то жизнеутверждающее, но у Дила-то уже закушены. «Я твой отец». «Наверное, Что-то такое имеется в виду, когда объясняешь детям, что Деда Мороза не существует. А виновата во всем шерстяная бестия. Вечером позвонила Наташа. Сказала, чтобы ждал в гости. Когда твоя подруга говорит, что зайдет со своей подругой, это всегда интересно. Но когда у этой подруги подруги оказывается еще и какой-то друг, то это не интересно совсем. Такой подлянки я не ожидал. Может, конечно, Наташа захотела похвастаться, что завела себе такого разбитного удалы да балалаешника. А может, просто дура баба. Но факт остается фактом. Приперлась она с парочкой счастливых молодоженов, только что вернувшихся из своего свадебного путешествия. Я, как мог, изобразил учтивость на физиономии, но в душе, конечно, негодовал. «Нахуя ты их приволокла?» – спросил я ее на кухне, где уже сидели кошка с собакой и недовольно ждали, когда все это безобразие как-нибудь рассосется по-тихому. «Встретила в магазине. Это моя институтская подруга». «Ты в институте училась?» «Тебя это удивляет?» «Меня это настораживает. Ум и женский мозг очень часто несовместимы». Ты сейчас этой фразой обидел в моем лице лучшую половину человечества. Считай, что я бросил вызов системе, но это меня беспокоит меньше всего. На кой черт ты приволокла эти две палочки корицы? Они нам помогут мило скоротать вечер? Я думала, что тебе будет интересно познакомиться с моими друзьями. Мне некогда объяснять. «Тебе интересно с моими?» «Конечно». «Ага. А что ты сказала про Вавана?» «Твой Ваван — алкаш. У меня все алкаши, других не держу». «Потому что ты сам алкаш». «Так пиздой к подшитым». «Я не собираюсь терпеть оскорбления». «Я не собираюсь, чтобы какие-то мудаки, которых я вижу в первый и, надеюсь, в последний раз в своей жизни, приходили в мой дом, минуя мои критерии отбора тех, кто имеет право переступать ёбаный порог этого дома. Вот именно, что ёбаный, потому что единственный твой критерий – это ебля. Зато он честный. Наташа убежала в растрёпанном душевном состоянии, а я налил себе минералки из холодильника. Кошка запрыгнула на стул рядом. «Не поверишь, но разделяю твою точку зрения». Собака тоже подошла. «Правильно, чужие здесь не ходят». «Да нет, ходят, только надо это делать, чтобы я решал. А так получается, как на хиповском флете. Я уже пережил этот этап давным-давно и возвращаться не хочу». «Каждое безумие должно происходить в строго отведенной природой» Период становления личности. «А сейчас что делать будешь? выгонишь? «Нет, конечно. Я же мягкий. Пойду страдать». «Мы с тобой». «Только молчите, я вас прошу». «Будем молчать, как кильки в банке». Пошли мы в комнату. Там новоиспеченные гости сидели на моем диване Обняв друг дружку за жопы и весело наперебой рассказывали Наташе о своем неземном счастье. — Я поставил чайник, — обозначил я свое присутствие. — Но к чаю только пряники старые. Сразу намекнул, чтобы не рассчитывали на посиделки. — Ой, спасибо! — обрадовалась подружка. Звали ее, кстати, Вероника. А мужа ее уж совсем чудно. И Накентий. «Мы показываем Наташе наши свадебные фотографии», радостно сообщила Накентий. «Давайте тоже присоединяйтесь». Это наверняка было пиздец, как интересно. Это должно было перевернуть представление нормального человека о своем месте во Вселенной. Смотреть свадебные фотографии двух совершенно незнакомых людей. Я сжал волю в кулак и улыбнулся. Наташа от этой улыбки прям побелела. Понимала мои непростые чувства. — Это мы в Барселоне. — Вы поехали в Испанию? — мило поинтересовался я. — Да, там такая красота. — Наверняка согласился я. Быстро посмотрел на Наташу. Она явно ожидала какого-то подвоха с моей стороны и сидела, как монгуст в ожидании броска кобры. Пускай помучается. Я же терплю этих мудаков. Это паэлья. Ой, это так вкусно! Такое национальное блюдо. Национальное? Переспросил я, чтобы не выпадать из беседы. «Они ее все едят, а потом сразу фиеста». «Наверное, сиеста», — поправил я. Девушка посмотрела на Иннокентия, ища помощи. Но он просто улыбался в ответ, как луноликий хунвейбин Мао. Собака нервно прошла по комнате из угла в угол. Только бы у нее хватило терпения все это выслушивать». За кошку я был спокоен, она разлеглась на подоконнике и наблюдала за всем цирком сверху, лениво помахивая хвостом. «Кеша, что ты молчишь?» «Я не помню». Кеша не помнил. «Вот и там ты тоже ничего не запоминал. Теперь мне приходится все рассказывать, чтобы перед людьми не краснеть». «Что вы, если это так трудно?» Я сразу воспользовался подвернувшейся удачей, чтобы заткнуть этот фонтан. Нет, Вероника решила удивить всех объемом своей оперативной памяти. Я много запомнила, не то что некоторые. Понятное дело, что после этого она уничтожающе посмотрела на своего Кешу. К тому же все это было до фонаря. Мне он вообще показался каким-то люмпеном. Наверняка и работает где-нибудь офисным продавцом услуг или фотографом. А вот Вероника, наоборот, была очень эффектно сложена. Я даже невольно позавидовал новоиспеченному мужу. Но в самом деле, что такая фактурная баба нашла в этом задроте? Раздумывал я под нежное щебетание Вероники про красоты Барселоны. Наташа, видя, что я вроде как не угрожаю никакими безумными поступками, подоспокоилась и стала принимать участие в беседе. Это было весьма кстати, так как я заебался удивляться очередным тупым Вероникиным высказыванием. — А это мы ходили на футбол, — радостно сообщила Вероника, открывая очередную папку с фотографиями. Кошка нервно подняла голову и стала подавать мне знаки ушами. «Барселона с кем играла?» – угадал я ее вопрос. Тут оживился и Кеша тоже. «Барса раскатала какую-то их команду, типа нашего шинника. Месси два забил, и остальные тоже по чуть-чуть. Здорово играли». «Да как сказать, это ж не Реал был». Против такого говна я бы пяток отгрузил. «Это даже круче Месси», — заметил я, но Кеша уже потерял интерес к беседе и продолжил смотреть во Вселенную через стенку моей комнаты. Все-таки я решительно не понимал, что Вероника в нем нашла. «Я пойду заварю чай». Животные пошли со мной. Им тоже было необходимо обсудить наших гостей. В чём-то они были совсем как мы. Я прикрыл дверью, чтобы наш критический бубнёж не услышали в гостиной. «Ну и уебан же этот Кеша!» — сразу заметила кошка. «Это тебя его футбольные таланты так зацепили?» «Разумеется. Пяток бы он отгрузил». Да я бы посмотрела на него через пять минут на поле. Дался он тебе. Обидно за безымянную испанскую футбольную команду. Собака, слушавшая нас до этого молча, вдруг сообщила. Он зашитый. В смысле, не пьет? В смысле, сейчас не пьет. И, скорее всего, эта Вероника еще не в курсе, какое сокровище отхватило. Я вообще не понимаю, что она в нем нашла. Сидит, как аутист, пырится в стену. Я же говорю, зашитый. Поспрашивай про испанские вина. Сразу станет ясно. чего я спрошу? Я же не сомелье. Знаю только Сангрию. И то, потому что однажды отравился этим говном. Два дня блевал. Верю без подробностей. Остановила собака мои внезапное откровение. «Запомни два слова – Реуха и Гранд-Резерва». «И всё?» «Для них хватит». «Ты так цинично думаешь о людях?» «У меня просто хороший нюх». Под этот разговор я заварил чай и достал кружки. Высыпал остатки засохших пряников в большую стеклянную миску, чтобы как-то создать иллюзию изобилия. Кстати, получилось. За чаем содержательная беседа продолжилась. всё таки что ни говори, а жизнь на острове – это сплошные плюсы». Я даже не понял сначала, в чем фишка, но собака так выразительно рыкнула, что я, быстро прокрутив в голове сказанное Вероникой, осторожно переспросил. «На каком?» «Испания. Она ведь тоже на острове, как и Италия». «Наверное, Сицилия все-таки», — поправил я. Вероника засмеялась. «Сицилия — это город!» И радостно продолжил рассказ про прелести отдыха в кап-стране. Я хмыкнул. Потому как более сказать ничего не мог. И для восстановления баланса разума в комнате переключился на Иннокентия. «Как испанские вина? Риоху пробовали?» Отличные. Парень оживился, а я удивлённо косанул взглядом на собаку. Та категорично покрутила мордой. По ней выходило, что Кеша пиздит, как Троцкий. Правда, я так и не попробовал. Надо было видеть собаку в этот момент. Торжество её молчания было достойно, чтобы великий Микеланджело вырубил её профиль в гранитной глыбе дабы осталась в веках. «Наташа, помоги мне на кухне», попросил я. Убедившись, что дверь плотно прикрыта, я сразу обозначил проблему. Кеша, сапойный хроник. Наверное, это было неожиданно, так как Наташа сначала даже не поняла, о чем я, поэтому пришлось передать открытым текстом. «Дружок твоей подруги» «Алкоголик!» Наконец она смогла подобрать ответ. «Он же сказал, что не пил вина!» Я многозначительно кивнул три раза. «Вот именно!» Это действительно оказалось мощным аргументом. «Что же делать?» Наташа беспомощно всплеснула руками. «Ничего. Хотя, конечно, понимаю что это твоя подруга, но лезть в семейное – дело гиблое. Все равно надо как-то предупредить. Зачем? Подумает ведь, что ты ревнуешь? Или еще какую-нибудь вашу бабскую лабуду? Злой ты? Я не злой, я просто выпить хочу. Тут надо вот что осознать, и в первую очередь мне, чтобы не казаться таким ужасным лицемером. Мол, сам любитель этого дела, а на другого наговариваю. Это не совсем верно. Есть большое отличие или, как говорит собака, существенная разница. Я всегда сам на себя могу наложить заклятие сухого стакана. Без всяких заговоров и медикаментов. Одной силой воли, помноженной на ответственность за близких в частности и мир во всем мире в целом поэтому так критически отношусь к таким субъектам. И еще кое-что. Во-первых, Вероника – тетка красивая, и это я ответственно заявляю, ибо разбираюсь в вопросе. Во-вторых, поскольку такая красота может просто так достаться какому-то неспособному на маломальски решительное действие олигофрену, такое, конечно, надо как-то контролировать. Скажете, что неправильно? Но контролируют ведь цены на нефть, опеки всякие. Вот я подсознательно решил отопечить красивую женщину. Типа рыцарь. Да и Наташа расстроится. Подруги все-таки. Еще чаю. Но гости решили, что пора отправиться гулять дальше. Это было правильное решение. Вы с нами? Я уже хотела рассказать что-то трогательное извинительное но, к несчастью, Наташа, обуреваемая идеей спасти подругу от будущего ужаса, оседлала инстинкт на сетке и не могла оставить Веронику в опасной компании. Самое ужасное, что эту мысль вложил в нее я. «Ты с нами?» Иногда проблема одного выбора – автоматически снимает проблему выбора другого. Нет, я, пожалуй, дома посижу. Наташа поджала губы. Как хочешь. Никак я не хочу. Не мои это кочки, чтобы по ним прыгать. Вечером, когда я уже собирался на боковую, раздался трезвон в дверь. Неторопливо почесываясь, я открыл, И на меня с порога бросилась Наташа с кулаками и проклятиями. «Сука ты такая! Ты что наделал? Зачем?» Я чуть на спину не упал от неожиданности и напора. Кое-как попытался унять эту атаку. Успокаивающие слова, обнимашки. «Ты!» Это в ответ на всё хорошее. «Я! Я!» Отвечаю ей, как в сумасшедшем доме на собеседовании. И тут я заметил, что левый Наташин глаз отливает синевой. Кто тебя ударил? Кто-кто? Бывшая лучшая подруга. За что? Из-за тебя, мудака. Я-то каким боком? Потому что я ей рассказала, что ты считаешь, что ее Иннокентий алкаш. «И что?» «А то!» Она набрала полные легкие воздуха и истерически заорала. «Что он алкаш, еще покруче тебя, скотина!» «Это тебе подруга твоя сказала?» «Он напился, как звенья, устроил погром в клубе». «Он не мог напиться, он зашитый». Вероника решила это проверить и подливала ему понемногу водку в сок. Он сок любит пить. И что? Он голову потерял сразу. Заказал бутылку и с пивом выпил. А потом стал с стульями кидаться в людей. И его менты увезли. Зачем ты это сделал? Минутку. Я присел на тумбочку. Что я сделал? Зачем ты все испортил? Может, наоборот, я всех спас? Снать тебя больше не хочу. И так же стремительно, как ворвалась, Наташа навсегда исчезла из моей жизни. Собака выглянула, когда все закончилось. Ну что, у нас все плохо или наоборот вообще пиздец? «Удивительно, но в этот раз вроде все путем».